И заняв место на скамье подсудимых, громким голосом пожелал узнать, чего ради поставили его в такое унизительное положение. Прикусите язык, слышите, сказал тюремщик. Я англичанин, разве не так? возразил плут. Где же мои привилегии? Скоро получите свои привилегии, отрезал тюремщик, и перцу в придачу. А если не получу, то посмотрим что скажет этим крючкотвором министр внутренних дел ответствовал мистер далкинс ну какое у нас тут дело я буду благодарен судьям если они разберут это маленькое дельце и не станут меня задерживать читая газету потому что у меня назначено свидание с одним джентльменом в сити А так как я всегда верен своему слову и очень пунктуален в делах, то он уйдет, если я не приду вовремя. И уж не думают ли они, что им не предъявят иск о возмещении убытков, если они меня задержат? О, как бы не так! Тут плут, делая вид, будто крайне заинтересован процессом, который может возникнуть на этой почве — Пожелал узнать у тюремщика фамилии вон тех двух ловкачей в судейских креслах. Это столь позабавило зрителей, что они захохотали почти так же громко, как захохотал бы юный Бейтс, если бы услыхал такое требование. — Эй, потише! — крикнул тюремщик. — В чем его обвиняют? — спросил один из судей. — В карманной краже, ваша честь. Этот мальчик бывал здесь когда-нибудь раньше. — Много раз следовало бы ему здесь быть, — ответил тюремщик. — Почти везде он побывал. Уж я от его хорошо знаю, ваша честь. — О, вы меня знаете, вот как! — откликнулся на это сообщение плут. — Очень хорошо. Так или иначе, а это попытка опорочить репутацию. Тут снова раздался смех. И снова призыв к молчанию. — Ну, а где же свидетели? — спросил клерк. — Вот именно, — подхватил Плут. — Где они? Хотел бы я на них посмотреть. Это желание Плута было немедленно удовлетворено, ибо вперед выступил полисмен, который видел, как арестованный покушался на карман какого-то джентльмена в толпе, и даже вытащил оттуда носовой платок, оказавшийся таким старым,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 разыскали с помощью судебного справочника. И, находясь в настоящее время здесь, он показал под присягой, что табакерка принадлежит ему, и что он хватился ее накануне, когда выбрался из той самой толпы. Он также заметил в толпе молодого джентльмена, весьма решительно прокладывавшего себе дорогу, и находящегося перед ним арестованный, и есть... Этот молодой джентльмен. — Мальчик, вы желаете о чем-нибудь спросить этого свидетеля? — сказал судья. — Я не намерен унижаться, снисходя до беседы с ним, — ответил Плут. — Вы ничего не хотели бы сказать? — Слышите, их честь спрашивает. — Имеете ли вы что сказать? — повторил тюремщик, подталкивая локтем молчавшего Плута. — — Прошу прощения, — сказал Плут, с рассеянным видом поднимая глаза. — Это вы ко мне обращаетесь, милейший? — Никогда, никогда я не видал такого прожженного молодого бродяги, ваша честь! — усмехаясь, заметил полисмен. — Хотите ли вы что-нибудь сказать, юнец?